Пароход бежит по Волге. Про находку Прокофий никому не сказал. Лишь навестил отца, заметно постаревшего, ослабшего, с трясущимися руками. Прокофий притащил большую корзину с едой, оставил сколько-то денег. — Вам, батюшка. Может, хорошую квартиру снять, сиделку нанять? Прослезился папаша, обнял чадо свое, хотел что-то сказать, да сипло голос сорвался, махнул рукой. Так ничего сынок и не понял и вовремя проко отца навестил вскоре тот в одночасье богу душу отдал наследнику лишь медный пятак стертый оставил но прокошка хитрый лис лушок пустил покойный егор большие деньги перед смертью сыну передал народ у прокошки любопытствовал это чего правду что льбают что у твоего покойного отца денег капитал был прокошка отшучивался но не говорил ни да ни нет все таки народ сомневался «Странно сказать, капитал, откуда он у него? Алтыны на косушку стрелял!» И вдруг народ ахнул. Купил Прокоша пароходец, двухпалубный с громадным колесом, с капитанской рубкой и салоном для первостатейных пассажиров. По рекам все больше баркасы бегали парусные, а тут такая техника замечательная. «Вот тебе и раз. Кто бы мог подумать, что у пьяницы Егора такие деньжищи водились? Коловращение судьбы. Давно ли Прокошка возле флачной часовни мартышкой у пристани болтался, а теперь большими тысячами помахивает?» «Это безусловно», — сказали другие. «Только все богачество Прокошкина, конечно, темное, да и сам еще сопливый, как бы в трубу не вылететь» собственную. Глянь, как раз его приобретение по воде дым пущает. Дай-ка табачку понюхать». «Не жалко, заряжаю оба ствола». «А «Уф, хорошо. За нутро хватает. С фиалкой?» «Табачок-то? С ей самой». «В трубу, говоришь?» «Беспременно вылетит. Молодой, да и закваска въем не та». «Точно, житель все. Нам бы этот пароход, мы деньгу хорошую на нем выгонили бы. А этого прокошку окрутят какие-нибудь людишки». «Обязательно. Вон, вокруг него хороводится черт кривой. Не бойся татарин». «Камиль одноглазый?» Сказывают, зарезал десять человек. Вот на него кандалы и нацепили. А нынче с каторожного острова сахалина бежал Тюремная морда. Ишь дружбу свел. Примазался к богачеству. Связался черт с младенцем. Одноглазый прокошку на этот самый пароход в карты обыграет, а потом зарежет. У них с этим быстро. Чик по горлу. Тьфу, не хрести говорить, объем грешно». Однако Прокофий завистников разочаровал. Дела его в гору шли, деньги так и текли к нему в карман. И трех лет не прошло, а по воде уже бегали пароходы, баржи, баркасы, принадлежавшие Прокофию Егоровичу Шубину. И Камиль стал правой рукой его, многими делами заправлял. «Ты впрямь, мой кунак, самый надежный человек!» — говорил Прокофий и секретов никаких от него не держал. Свел однажды случай Прокофия со знаменитым человеком, владельцем трехгорной мануфактуры Николаем Ивановичем Прохоровым. Это был блестящий образованный человек, ходивший в английских смокингах, владевший иностранными языками и прекрасными манерами. И еще он был одним из богатейших людей России. Ему давно перевалило за сорок, и трудно понять, что привлекло Николая Ивановича в Прокофии. Потом от крепостных крестьян Прохоров, может быть, почувствовал что-то родственное в этом симпатичном молодом человеке. Две недели, пока Николай Иванович был на ярмарке, друзья почти не расставались. Каждый вечер едва фиолетовая мгла спускалась на землю, святой Георгий зажигал на верхней палубе огни и отваливал от причала. Симфонический оркестр количеством семнадцать маэстро играл Чайковского, Мусоргского и Брамса. Друзья сидели за обильным столом и вели нескончаемые беседы на самые различные и высокие темы. Узнав про увлечение Прокофья химией, Николай Иванович пробасил. «Сейчас с молотка идет фабрика лаковых красок «Клюнги» — это в Москве. Вот и приобрети. Дело доходное, стоящее. Справлюсь ли?» — засомневался Прокофий. «У меня и знаний нет». «А у кого они есть?» — улыбнулся собеседник. «Все мы на деле учимся, а я тебе дам отличного консультанта. Девица у меня в химической лаборатории, ученица самого Менделеева. Ну, в субботу едем в Москву».